Винтовка была именно такой, о какой он мечтал. Ложе было отполировано потом. Она удобно привлекала к плечу. Глядя в прицел, ты мог поделить небо на равные сегменты. Вот ты увидел в стальном окошечке орла. Погляди на него подольше, ибо движением пальцев ты можешь снять с высоты властителя облаков. Божественное чувство! Винтовка лежит на руке, сливаясь с ней. Она была предназначена для тебя с покон веков. Это так великолепно, что хочется петь. Небо опустил ее на колени и тыльной стороной ладони вытер под солба. С такой винтовкой можно спать. Он снова поднял ее и прижал щеку к прохладному металлу ствола. Так любил делать коко. Он проследил глазами путь, который могла бы проделать пуля. Он мог сбить верхушку дерева. Он мог отстрелить голову высокой горы. Он мог убить голубя на лету. Он был наделен даром уничтожения. Он взглянул на Сиролицева мальчишку. Он оглядел его снизу вверх. Искривленная, как ветка больная, нога подтянута к животу, Сплетенные пальцы рук, капризные пухлые губы, карие глаза, неведомые, как завтрашний день. — И тебя, полубвана, можно легко поразить из винтовки, — подумал Небу. Небу поднялся и пошел прочь. — Маленького, жирного на обед, — говорил его голодный желудок. Но в душе просыпались великие мечты, твердившие ему, что отныне он может повелевать жизнью и смертью, он почти бегом углубился в заросли. А заросли ждали его и приглашали войти сотнями зеленых рук, дрожащих от нетерпения. Он оглянулся назад, когда молодые побеги банана сомкнулись за ним и вплыл в зеленую пещеру, Он держал винтовку так, как будто ходил с нею всю жизнь, потому что слишком давно он ходил с ней в мечтах. И вот он действительно сжимал винтовку в руках, и в этом не было ничего непривычного, он был исполнен восторга, ведь отныне он соль земли. Но голова заявила «Ищи следы, не был». И та часть его существа, которая представляла собой охотника, оторвалась от ложных дум и стала исследовать изгибы земли и пути, которыми животные могли спускаться к реке. Тропинка была протоптана большими и малыми, косматыми и голыми лапами всевозможных обитателей леса, ходивших ею на водопой с незапамятных времен. Его руки крепко обнимали неколебимую девственность приклада, углубление на котором были как ямочки на бедрах девушке массаи и он думал о том что винтовка извергнет грохот и пламя и будет сладостной женщиной объяснившейся ему в любви было еще слишком рано для утреннего водопоя и омовения маленьких жирных лесных свиней и оленей куропаток кисара кантилоп и газелей чьи ноги цепки как лапки воробья, но чье мясо сгодилось бы в пищу самому великому. И небо направился к маленькому холмику, находившемуся в дюжине футов от воды, и несколькими точными ударами приклада расчистив себе местечко, устроился в нем, как в гнезде, скрытый пологом веток. Поколение диких зверей когтями и копытами, Терзали песчаный берег, и на нем был глубокий шрам, вроде трещины, на глиняном блюде. Взаросшей у берега воде показалась лягушка. Она куда-то поплыла, большая, широкоплечая. Волны, оставленные ею на воде, походили на борозды. Находясь в укрытии, небу был темной легендой, ждущей своего воплощения возбуждение пронизывало поры, и он вытирал ладони о свою матросскую куртку. Он нашел твердые места для локтей и теперь был темной рекой из камня, бросивший якорь на земле, и он ждал, ждал с твердым, неколебимым терпением. Он взглянул вдоль ствола, туда, куда очень скоро блестящим потоком ринутся пули. Он многому научился уван Он знает, как маленьким металлическим зверьком открыть украденную жестянку с компотом, не разбивая ее о камни. Он может ключом, маленьким, как складка под локтем, отпереть самую прочную железную дверь. Он научился ножницами резать жесть с той же легкостью, с какой ножом режут масло. Его познания были огромны и удивительны в своем великолепии. Большинство Кикую живет в лесах и никогда не слыхало о подобных вещах. Но самым поразительным было металлическое животное, которое он сейчас сжимает в руках. Животное, которое белое, вывели, спарив арифметику и порох, и на котором они пашут своих врагов, точно так же, как земледельцы Кикую пашут землю насильной и покорной помеси буйвола и обыкновенной коровы. Он добыл желанное животное и научился им владеть. «Уприте локти в твердые места», — всегда подчеркивал Коко, у которого было две винтовки. Первую вошла в поле зрения небу куропатка с выводком Она поспешно и испуганно проковыляла к одной из прибрежных луж. Он навел винтовку на старую птицу, и его глубокие смертоносные глаза на возбужденной мозаике лица были, как две свечи, чье пламя вздымает и клонит сквозняк. Дюйм за дюймом он опускал ствол, и в его голове росло высокомерие. Он лежал, удобно устроившись в гнезде, а его сознание становилось полуосвещенным полем битвы, на котором боролись и молча умирали мысли. Лесная свинья, антилопа и другие, съедобные животные, проходили из леса котмели реки. Солнце увереннее пробивалось сквозь листву, теплое, желтое, омывающее стволы, а в его голове созрела мысль «это недостойно воина». Недостойно воина использовать девственное оружие в охоте на маленьких жирных. Это оружие предназначено для борьбы с великим львом, могучим буйволом или хитрым леопардом, который умеет обходить сильного и преследовать слабого. И он встал и углубился в чащу. Он искал, пока... Полуденное солнце не убедило его, что вокруг нет свежих следов, по которым можно было бы пойти, ибо уходить далеко от стоянки он не хотел. Следов не было, пока он не пересек долину клубящихся облаков, как он мысленно назвал ее, из-за того, что над ней низко нависли серо-коричневые облака, извивавшиеся между холмов, как тонкий дым.